Глава тридцать «Блин!» — выпалил Артём. «Шпилька!» — с одной стороны гладкая, чтобы воткнулась в волосы, с другой — покрытая мелкими зазубринами, дабы удерживать волосы, и она острая, как спица. Никто из наших не догадался. Я покосилась на Ирину. Та сидела с идеально прямой спиной и окаменевшим лицом. «Так все случилось, Сирочка, говорил тем временем голос. «Моя фантазия верна?» «Да, Ирина, ты убила двух человек — своего отца и Мещерякова. Хочешь возразить, мол, Алексей сам полез в петлю?» «Нет, дорогая. В его кончине виновата ты» и ты заслужила наказание, адекватное своим проступкам. Око за око, зуб за зуб. Оговор за оговор, смерть за смерть. Ну что, приятно быть обвиненной в том, чего не совершала. Да, ты не трогала кубок, но в воровстве обвинили тебя. Понимаешь теперь, как Леша чувствовал себя на суде, кричал. Я не убивал, а ему не верили. А теперь ты должна ответить за кончину Алексея. «Слушай внимательно, Ира. Времени у тебя до девяти утра. Если к этому часу ты будешь мертва, то мой познавательный фильм не увидит ни один человек. Если струсишь, то в пять минут десятого все твои друзья, коллеги, знакомые получат файл для просмотра. Фильм будет отослан и на YouTube. Думай, Ирочка, что приятнее, позор или смерть. Если выберешь первое, очутишься за решеткой». Зазвучала песня «С днем рождения тебя». Появилось изображение торта со свечами. Затем он задрожал и взорвался. А шмётки теста, пропитанного красным вареньем, медленно сползали по экрану. «Вот почему к человеку, изображающему Ирину, приделали её современное фото», — пробормотала я. «Создатель ленты хотел, чтобы все её узнали. Артём». «Ты знаешь что-нибудь об организации, которая защищает невинно осужденных? Артём встал и начал ходить по комнате. «Таковое не существует». Ирина молча взяла с дивана плед и накрылась им с головой. «Но парень, который сделал фильм...» «Начала была я. Это женщина», — перебил Томилин. «Почему ты так решил?» — удивилась я. Текст был от лица мужчины. «Стиль изложения не мужской. Много лишних эпитетов». «Явно прослеживается желание отомстить за Мещерякова и вообще на такую многомесячную, если не многолетнюю работу, способна исключительно женщина», — пробормотал Артем. «Мужчина психологически проще, он бы пришел и убил Ирину. А здесь изощренное иезуитство. Сначала обвинение в краже, чтобы помучить жертву, затем уже добить с помощью всего произведения искусства. Да еще диск прислан в день рождения». «Нет, затея точно бабская». «Ира, высунься». «Не могу», — донесся из-под пледа шепот. «Что будет с Фисой? Она еле пережила ту историю». «Анфиса Альбертовна молодец», — воскликнул Артём. «Смогла измениться, переделать себя, встала на ноги. А ты была ребенком несчастным, запуганным, униженным. Ну почему не сообщила мне тогда правду?» Лариса так велела. Еле слышно прошелестела Ира. «Сказала». Следователь очень молодой и считает, что к вам вор залез. Ведь ваша квартира вся перевернута. Тамилин подумает, что грабитель Николая и убил. Воришку он не найдет. Не умеют наши менты работать. Дело закроют. Вы свободны. Забудьте про садиста. Ваш мучитель получил, что заслужил». Ошиблась мадам, явно сдерживая гнев, произнес Артем. Но кое в чем она оказалась права. Я действительно не имел опыта и накосячил. Анализ крови Николая Матвеевича показал наличие у него в крови сильного транквилизатора. Анфису и Ирину допросить не представлялось возможным. Обе попали в клинику. Врачи меня к ним не пустили. Я беседовал с Ларисой, а та изложила складную историю, дескать, розовы, обожали друг друга, сообщила, что Николай Матвеевич страдал мигренями. Сидела передо мной. Такая маленькая, хрупкая, глаза, как блюдца, кудряшки или питала, комкая в руках платочек. Артем открыл свой ноутбук. Сейчас точно ее речь процитирую. Когда Иришку обвинили в краже кубка, я подумал, сам не знаю почему, может, оговор как-то связан с убийством Николая. Взял копию дела, теперь она у меня в цифровом виде есть. Вот, слушайте. Коля замечательный человек. Он ради жены и детей на все был готов. Приехал из командировки, почувствовал начало приступа мигрени, но не захотел своих девочек радости лишать. Поднялся вместе с ними ко мне. Хотел посмотреть, как я его жену и дочь в гейш превращаю. Первое я стала Анфисе волосы укладывать. А японская прическа — непростое сооружение. Много времени требует. Гляжу, Николай за виски хватается. И я ему предложила свое лекарство. Мне его невропатолог выписал. Я тоже страдаю жестокими головными болями. Таблетки на всех по-разному действуют. Я от них не сплю, а Николаша зевать начал. И тут у меня лак закончился. Ирина в ванной голову мыла. Анфисе нельзя вставать, иначе прическа бы развалилась. Вот Коля и пошел в свою квартиру за баллончиком. И пропал». Тамилин помолчал секунду, а затем продолжил делиться мыслями. Ларисе следовало не костюмером работать, а актрисой. Я поверил ей. Мне и в голову не могло прийти, что дочь убила отца. Все до единого повторяли. Прекрасная семья. Николай Матвеевич о своих трогательно заботился. Анфиса после работы бежала в магазин за продуктами и домой. Ирочка — отличница. И мать, и девочка — тихие и вежливые. Правда, Ира ни с кем не дружила, а Анфиса никогда не общалась с соседями. Но разве это плохо? Розовым хватало своей семьи. «Ирина не курила, не пила, по танцулькам не бегала. Ясное дело, я не усомнился ни в одном слове Ларисы. Мещеряков говорил другое. Перебила я. Он утверждал, что увидел на полу спящего пьяного мужчину». Артем потер затылок. Слова Ларисы против слов Алексея. Кому верить? Положительный со всех сторон женщине или парню, у которого за плечами срок в малолетке и воровской опыт чуть ли не с младенчества. Да и соседи и коллеги Николая подтвердили слова Ларисы о прекрасной семье. «Иногда положительные со всех сторон люди оказываются отрицательными персонажами», — вздохнула я. «Ты можешь найти эту женщину и поговорить с ней? Пусть она сообщит, что именно Анфиса и Ирина рассказывали ей про садиста», — подтвердит. «Идея накачать розово таблетками принадлежит ей. То, что совершила Ирина, нельзя назвать преступлением». Она была доведена до убийства отцом-садистом, и девочка не знала, как все обернется для Мещерякова. Лариса еще во время следствия сломала шейку бедра, вздохнул Тамилин. Ей сделали операцию, вставили протез сустава, но она умерла на третьи сутки, тромб оторвался. «Уходите», — глухо попросила Ирина. «Никогда», — хором ответили мы с Артемом лет полетел на пол. «Убирайтесь вон!» — заорала Розова. «Ненавижу вас!» «Спокойно!» — приказал Артём. «Режиссёр фильма как раз и хочет, чтобы ты ударилась в панику. Не доставляй ему удовольствия. Мне лучше прыгнуть с балкона!» — заплакала Ира. «Тогда фильм не попадёт в интернет. Представляете, что будет, если все его увидят? Лучше смерть!» Твое самоубийство не остановит мышку!» — отрезал Артём. «Она всё равно выкинет свой фильм в сеть». Ира кинулась к ноутбуку, трясущимися руками откинула крышку и уткнулась глазами в экран. «Останусь тут ночевать», — заявила я. «Спать не стану. Ириша, можно кофе попить?» Розова повернула голову и неожиданно заговорила. Анфиса пролежала в психушке долго. Ей попался отличный врач, который внушил подопечной, что она сможет начать жизнь с чистого листа и принести много пользы людям. Мама вышла из клиники другим человеком, поменяла квартиру и пошла на работу в МВД. Причем не стала менять ни имя, ни фамилию, хотя доктор ей дал такой совет. Просто с тех пор она представлялась ФИСой. Психологи хорошо зарабатывают. Мамочка могла набрать клиентов и жить спокойно, получая не одну сотню долларов за консультацию. В полиции совсем небольшие оклады, даже у таких эксклюзивных специалистов, как переговорщики. Но мама считает, что она выполняет некую миссию, помогает людям. Мы никогда с ней не разговариваем про отца. Только я знаю, своей службой мамуля искупает вину. Нет, фильма на ютубе пока нет». «И раньше девяти утра он в сети не появится», — деловито сказал Артём, беря телефон. «Мышка же хочет, чтобы ты покончила с собой, а потом уж она может делать, что пожелает. Непременно выпрыгну из окна», — прошептала Ира. «Все будут в меня пальцем тыкать». «Пожалуйста, Артем, сделай что-нибудь, пусть Фиса никогда не узнает об этом диске. Умоляю, мама сойдет с ума». «Твоя мать не человек интернета», — протянул Томилин. «Да, она даже не умеет включать компьютер. Но вокруг полно тех, кто не расстается с айпадом. ли непременно расскажут». Ира заплакала. «Игорь», — громко сказал Томилин в трубку, — «работка есть». «Дело Алексея Мещерякова. Там указаны данные его гражданской жены. Жду». Я подошла к Ирине и обняла ее. Вместе мы молча смотрели на Томилина. Время шло, Артем молчал, держа сотовый возле уха. Потом вдруг сказал. «Как? Мария Андреева?» «Отлично. Теперь ищи связь между ней и Екатериной Фурсиной. Полные данные сейчас вышлю. Поройся везде». «Ну да не мне тебя учить. Времени мало, до семи утра». «До девяти». Одними губами произнесла я. Артём меня услышал, однако повторил. «До семи. Нам надо успеть схватить девчонку за руку до того, как пробьет девять». «Маша Андреева», — повторила я. «Ехала сегодня в такси, и водитель сказал про девочку Машу, дочку какого-то своего знакомого, которую звали Мышкой. Машка Мышка. Наверное, это частое прозвище для тех, кто носит имя Мария. Вероятно», — буркнул Артём, — Взял ноутбук и ушел из комнаты. Мы с Ирой, старательно беседуя о том, как лучше заваривать кофе, выпили по большой чашке латте и легли рядом на диван. Давай играть в загадки, предложила я. Хорошая идея, пробормотала Ира. Но я не знаю ни одной. Могу спеть ужастик. Красные звездочки, бантики в ряд. Трамвай переехал, отряд октября. Провод по дереву вьется змеей. Мальчик схватился за провод рукой. Папа склонился над кучкой углей, где джинсы сына за 300 рублей. Вспомнила я и зевнула. Ира что-то сказала, и я попросила. «Повтори, не расслышала». Розова начала вдруг гудеть, чем-то звенеть и, наконец, произнесла. «Стёпа, открой глаза, очнись!» Я с трудом разлепила веки и увидела взлохмаченного Артема. «Вы заснули на диване», — прошептал он. «Который час?» — испугалась я. Тамилин приложил палец к губам и поманил меня рукой. Я, осторожно, стараясь не разбудить Ирину, встала и пошла за темой. Есть имя, сказал Артем, когда мы очутились в гостиной. Фурсина училась в одном классе с Майей Филимоновой, та старше ее на два года. И они очутились рядом за партой, удивилась я. Кстати, про Маю я тебе рассказала. Она, единственная подруга Катерины. Артем кивнул. Девочка пошла в школу, как все, в семь лет, но во время осенних каникул ее сбила машина. Мая долго реабилитировалась, заново училась сидеть, стоять, ходить, а когда окончательно встала на ноги, ей пришлось отправляться в первый класс. «Обычно таких детей переводят на домашнее обучение», удивилась я. «Они выполняют задания, а родители отвозят их учителям и берут новые». Артем нахмурился. У Филимоновой была одна бабушка. Ее отец Широко известный в криминальной среде Иван по кличке Фили был убит вместе с женой, когда дочери исполнилось 6 лет. Фили успел насолить многим, и своим, и чужим. Куча народа желала его смерти. Когда машина сбила маю, следственная бригада, работавшая по заказнику Ивана, предположила, что ребенок тоже стал жертвой бандитов, которые решили уничтожить всю его семью. Но нет. Девочку искалечил обычный пьяница. У Ивана был лишь один друг, Олег Бурков, миллиардер, отец Кати. Воскликнула я: "Сейчас он уважаемый человек, а в прошлом главарь преступной группировки". Вещал Артём. Бурков взял шефство над Майей и принял решение отправить ее опять в первый класс, посадить за одну парту со своей дочерью. Он же оплачивал и учебу Майи, всячески поддерживал ее. Мая была проблемной девочкой и выросла странной девушкой. Один раз она из-за несчастной любви перерезала себе вены и очутилась в платной психиатрической клинике. В палате с ней лежала Маша Горская, которая лечилась от алкоголизма, туда ее определили родственники. Погоди-ка, забормотала я. Фамилия не особенно распространенная. Речь идет о помощнице Дмитрия Барашкова. Ой, ты что-то вспомнила? Моментально среагировал Артем. Я кивнула. Когда мы с Настей, Людоном и шофером Гариком искали козлика Чарли, мне позвонила Горская, и я ей сказала, что Анастасия с Людмилой потеряли символ праздника. Маша возмутилась, назвала женщин позором семьи. У моего телефона очень громкий динамик. Настя услышала слова Марии, и ее понесло. Она закричала, что это Маша, общая беда, жила с вором и убийцей Алексеем. Вела себя разнузданно, потом выскочила замуж за какого-то совершенно неподобающего человека, алкоголика и дебошира. Тот быстро спился и умер, а Горскую родичи запихнули в больницу. В клинике Маше помогли, после выхода она перестала пить, взялась за ум, Ее пригрел в своей фирме Дмитрий Барашков. Мария принадлежит к огромной суматошной семье, состоящей, на мой взгляд, «Из не совсем нормальных людей, но они всегда за своих горой стоят. Думаю, Марии еще больше, чем лечение, помогло общение с Майей», мрачно произнес Артем. «У Филимоновой плохая слава. В ее кафе постоянно собираются люди с криминальным прошлым и настоящим. Майя очень гордится своим отцом. Она ему такой памятник поставила. Ресторанчик не принадлежит Майе», — перебила я Томилина. «Она всего лишь администратор». Да что ты говоришь, усмехнулся Артём. Это тебе сама Филимонова сообщила. Я кивнула. Нет, солнышко, он зарегистрирован на неё. Думаю, кафешку ей дочки лучшего друга приобрел Олег Бурков, заявил Тамилин. Милейшая Мая, та ещё штучка дрючка, с голубыми глазами. Слово правды от неё не услышишь. Она обожествляет покойного отца, пытается жить по понятиям. Представляешь, как красотка отреагировала, узнав от Марии Горской, что вора Алёшеньку сначала ложно обвинили в убийстве, а потом он покончил с собой на зоне. Да у неё вся эпиляция дыбом встала. На сто процентов я уверен, что найти настоящего убийцу Николая Розова и отомстить ему пришло в голову именно Май. Вот почему Мария резко взялась за ум, у неё появилась цель в жизни. Филимонова сработала лучше психотерапевтов и таблеток, вместе взятых. «Помнишь, как вместо тысячи ты дал официантке полтинник?» «Тоже ведь был убежден, что расплатился правильно», — вздохнул я. «Думаю, никогда не следует говорить, я точно уверен». «А я точно в этом уверен», — уперся Томилин. Филимонова моложе Марии, но Майя умеет убеждать людей. Она странная особа со своими принципами и понятиями о нравственности. Очень лживо, прекрасная актриса. ⁇ Погоди, ⁇ остановила я Артема, ты хорошо знаком с Май? Откуда тебе известны черты характера Филимоновой? ⁇⁇ Мы никогда с ней не встречались, ⁇ спокойно ответил Артем. За Иваном Фили следили люди из особой бригады. Они занимаются разработкой опасных преступников. В их коллективе давно имеются так называемые профайлеры, специалисты, которые составляют психологический портрет не только самого фигуранта, но и всего его окружения — жены, детей, родственников. На мае у парней из особой бригады имеется полное досье. Там она описана со всеми своими привычками, положительными и отрицательными сторонами. Даны варианты ее поведения в той или иной ситуации. Один из профайлеров — «Мой лучший друг», Я его прошу иногда мне помочь, поэтому сейчас знаю, Майе ничего не стоило втянуть в историю свою лучшую подружку Фурсину. Достать истории болезни пациентов-психиатра — совсем не дешёвое удовольствие. Интересно, где они разжились деньгами?» «Картина!» — подскочила я. Томилин глянул на меня удивленно. «Что?» «Я заходила в квартиру Фурсиной», — зачастила я. Мая, чтобы отвести подозрения от Кати в краже колье и кольца, убедить меня, что ее подружка не нуждалась в средствах, провела меня по роскошной квартире. А я обратила внимание, везде полно очень дорогих картин, но в гостиной явно не хватало одного полотна. Думаю, Екатерина продала его, чтобы помочь Маше. Может, она и другие произведения искусства выставляла на аукцион. Майя отводила подозрения от себя, фыркнул Артем. «Она тебя приняла за дурочку, с которой хватит экскурсии». Филимонова считает себя очень умной, презрительно относится к основной массе человечества, и это подчас ее подводит. Тебя она явно недооценила. «Погоди», — заволновалась я. Но гражданскую жену Алексея звали Мария Андреева. Тамилин скорчил гримасу. «Ну ты даешь! Ведь я говорил, что она вышла замуж за Геннадия Горского, который умер» перепив водки. «Была в детстве Андреева, стала Горская. Проще некуда». «Проще некуда», — эхом повторила я. «Слишком просто для преступницы, придумавшей историю с кубком и сделавшей фильм про Ирину». Неужели Мария не подумала, что ее легко будет найти? Рассказывая в фильме историю Алексея, она фактически выдала себя. «Кстати, почему ты тут сидишь и болтаешь со мной?» «Надо мчаться Горской». Помешать ей выбросить фильм в сеть, знаешь, недавно Мария наорала на меня по совершенно незначительному поводу. Похоже, у нее нервы ни не к черту. А в таком состоянии человек способен на все. Возьмет и скинет свое кино раньше. Артём понизил голос. Ни Марии, ни Майи дома нет. Обе исчезли. Не понимаю, как они догадались, что за ними могут прийти. Меня затрясло. Это я виновата позвонила Филимоновой, стала расспрашивать ее про мышку, вот Мая, и насторожилась. Куда они убежали, пока не знаю, ответил Тамилин. Риши будет грозить опасность до тех пор, пока эта парочка на свободе, испугалась я, и фильм, как остановить его отправку в сеть. Артем отошел к подоконнику и прислонился к нему спиной. Ролик уже там, появился в 5 утра.